Утром её разбудил звонкий рожок в побудке. Ветер принёс голос господина Некиса и запах пригорелой каши. Скоро, по приказу господина Титера. Но пока. Ёр полигон. Эльга закуталась в одеяло, накрылась с головой. Как же сладко спалось. Она росла листиком на дереве миров, покачивалась, шелестела вместе с остальными. Но нет. Туруру. Как будто без туруру нельзя было обойтись. Вот как станет она грандалем. Сразу забудете, как будить уставшего мастера. Эльга успела даже вновь задремать, но тут затюкали топоры, зафыркали лошади, взвизгнула пила. Мимо палатки затопали то в одну, то в другую сторону, причём громко, неприличными словами описывая предстоящую работу. Забор так раз так. Сначала напили, так раз так. Поперёк, раз так так. Я так понимаю, так раз так. Это решение мастера. Девчонка, раз так-так. Сопля. Эльга мысленно зарычала. Буду грандалем, рты сквернословцам листьями набью. С каждым грязным словом будут одуванчики всплёвывать. Так раз так. Словно ощутив настроение мастера, топот неожиданно прекратился, и голоса стихли. Зато от равномерных ударов в отдалении вздрагивала земля. Эльга села и застонала от того, что всё тело немедля заныло. Госпожа мастер. Господин Некс, тут как тут, постучал в шесту входа в палатку. Да. Чувствуя себя совсем разбитой, Эльга натянула одеяло на плечи. Я войду. Господин Некс шагнул внутрь. Был он в синих штанах, заправленных в сапоги, и в черно-красном горжете поверх белой рубашки. Короткий клинок висел в кожаных ножнах у левого бедра. Я пришёл сказать, Наклонил голову он, пряча глаза от видимо смущающей его картины. Что вместо беседки я решил поставить ещё одну палатку. Хорошо, сказала Эльга. Листья уже несут. Правда, ругаются, говорят, что не слышали более мудрённого приказания. Я сказал им про неделю. Эльга клюнула носом. Всем, и башкицам, и ружам. Радость была на удивление совместной. Пусть. Эльга встряхнулась, потёрла лицо ладонями. Здесь есть где умыться? Вам принесут сюда, госпожа мастер. Так будет лучше. Хорошо. Завтрак вам тоже принесут сюда. Я не голодна, сказала Эльга. Вы что, листьями питаетесь? Спросил господин Некис. Ваш извозчик предупредил меня насчёт того, что вы за своим мастерством совсем забываете о еде. Поэтому без завтрака я вас к забору не выпущу. Тем более, что он ещё не готов. А что на завтрак? Каша. Не чуете? Чудно пахнет. Несите, вздохнула Эльга. Тяжело с вами, сказал в ответ господин Некис. Там в уголке дёрн срезан. Занавесить эти чем-нибудь. Вымоетесь. Я поняла. Вода холодная. Подогреть негде. Господин Некис посмотрел на Эльгу, подтянувшую коленник подбородку, качнул бритой головой, словно не ожидая ничего хорошего, и вышел. Сист! раздался его голос. Воды госпоже мастеру. Что ему ответил невидимый сист, Эльга не расслышала. Должно быть, что уже несёт. Она вскочила с накидки в одной рубашке. Ай! В поясницу выстрелило. И Эльга, согнувшись и потирая больное место, заковыляла по палатке. Вот же, как старуха. Она подобрала платье и стряхнула. С подарка господина Титера посыпалась земля. Это в стирку. Ладно. Было где-то платье поплоше. Присев, Эльга закопалась в большой корзине, в белье, купленном еще в гумине. «Госпожа мастер!» Сист, плотный и высокий воин лет семнадцати, влез в палатку с бадьей, даже не постучав. «Да и как ему постучать, если руки заняты? Ну, хоть топнул бы ногой, что ли?» Эльга взвизгнула, закрываясь выхваченной из корзины юбкой. «Я это...» Сист густо покраснел, таращаясь на оголенную лодыжку. «Я вам воды!» Он, наконец, сообразил, куда пялится. Зажмурился и резко развернулся, выплеснув чуть ли не половину бадю на стену палатки. "Стоять!" крикнула Эльга. "Стою". Сист застыл спиной к девушке, держа бадю на руках. "Повернись", сказала Эльга, стёрнув с земли накидку. "Вы меня теперь в лист превратите?" раздражающим голосом спросил Сист, не торопясь следовать приказанию. "Я, честное слово, ничего не видел". "В гусеницу". "Как в гусеницу?" Вы же мастер Листьев, а превращу в гусеницу. Не надо. Повернись. Я честное слово. Повернись, сказала Эльга, перетягивая накидку пояском. Сист тяжело переступил ногами. Глаза он благоразумно закрыл. Затаил дыхание. Эльга сделалась смешно. Сист, с тангорийцами ты так же будешь драться? Как? Зажмурившись. К выемке бадью отнеси. отворачивая голову от Эльги, Сист протопал мимо столба. Наклонившись, он опустил бадью на срезанный и уложенный квадратом дёрн. Вот, госпожа мастер, можешь идти. Да, госпожа мастер. Сист, сложенный из трепещущих осиновых листьев, боком выскользнул из палатки. Хлопнула ткань. Земля всё подрагивала, вкапывались столбы забора. Вода оказалась всё же слишком холодна, и Эльга смолодушничала. Смочила полотенце и Наскора обтёрла им руки, грудь, шею. Постукивая зубами, переоделась в запавешенной на крючке накидкой. Затянула ленты, повязала платок. Интересно, подумала она. Можно ли сделать такой букет, который бы воду нагревал или комнату отапливал почище печки? Листья, пожалуй, выгорят в мгновение ока. Но попробовать, впрочем, нет. Нет, оборвала мысль Эльга. Сначала башкицы и руже. Завтрак ей принёс уже другой воин, Несист. Видимо, предупреждённый приятелем, он заранее объявил о своём приближении. Госпожа Мастер, это Хеврос. Я с кашей. Тень храбреца просвечивала сквозь ткань палатки. Был он яблоня, ива и вьюнок. Мягкий, гибкий, пронырливый, предусмотрительный. Входи, сказала Эльга, усаживаясь у столба. Точно можно. Можно. Вместе с солнечными лучами Хевро осторожно просунул кудлатую голову. Долгой жизни, госпожа мастер. Он поставил на землю рядом с девушкой котелок и кружку. Каша, вода, завтрак. Как там сист? спросила Эльга. Хорошо? Не превратился в гусеницу? Хевро побледнел. Нет. Скажи ему, что может не беспокоиться. Эльга отпила из кружки. Я передумала. Да, госпожа мастер. Хеврос исчез, был и нету. Каша была горячей и вкусной. В нее намешали не только проса, но и тыкву и кусочки куриного мяса. Эльга неожиданно для себя чуть не выскоблила горшок, вводя ложкой по его стенкам и собирая прилипшие остатки. А знобный холод ушел. Стало тепло. По телу расползлась сонная вялость. Так бы склонить голову, свернуться калачиком. Ну совсем. Так мастерство все проспишь. Эльга скочила на ноги, лямку сака повесила на плечо, потянула за собой лиственное богатство. Вперёд, госпожа мастер. Полы палатки неохотно выпустили её наружу. Сак пришлось перекинуть так, что часть его нависла над головой, и она действительно стала похожа на южную паву, у которой целая изба, говорят, бывает накручена на голове. Листья шелестели в ушах. Эльга прошла по мосткам, двинулась на звуки пилы и топоров. Воины оглядывались на неё. Раздетые до торса в синих штанах, они прерывали борьбу или бои на деревянных мечах и смотрели на неё как на диковину. Госпожа мастер те, что поближе, сгибались в поклонах. Остроконечный верх палатки сиял впереди. Граничная межа изгибалась правее. Вокруг было зелено, невидимый шумел ручей. Местность, отнесённая к ябланцам, малой частью всё же была распахана. Коричневый язык пашни тянулся по склону. о спупом спускаясь к Крибиннику и Миже. А вот владение Оружено, как и виделось изначально, представляли собой густые заросли. Там, где сейчас стояла палатка для листьев, был ровный разъезженный участок. Коли шли и от Ябланца, и от Оружено. Видимо, на этом месте раньше происходила торговля или обмен. Но, возможно, подумала Эльга, что молодые ружи здесь на кулаках выясняли отношения с молодыми башкирцами. Или наоборот. От забора пока имелись лишь два угловых столба. Третий, срединный, вгонял в яму деревянным молотом сам распаренный, потный, снявший горжет и рубашку господин Некис. Бум! Бум! Мышцы перекатывались по мускулистому телу, булыжниками вспухали на плечах и предплечьях, делили спину надвое. Молот взмывал к выглядывающему из-за холмов солнцу. Опускался. Бум! Хек! Коротко выдыхал господин Некис. Вздрагивала земля. Сменщик господина Некиса, рыжеволосый крупный парень, лениво наблюдал с чурбака за тем, как столб медленно приближается по высоте к собратиям. Руки его устало скрещивались между колен. Поодаль втрепелы, пилили на доски установленные на рога брёвна, сыпались рыжие опилки. Под присмотром двух воинов мальчишки и девчонки от 7 до 12 лет охапками таскали листья с телег, застывших по разные стороны межи. Слева башквицы Справа роже. Воины внимательно следили, чтобы дети не сцепились. Впрочем, это не мешало малолетним задирам переругиваться. Рожа, придурки, башкирцы-воры. Только встретьтесь нам. А вы нам. Дурачьё, с тобой вечером к саеме прийти. А вы честно драться не умеете. Девочки показывали языки, мальчишки корчили рожи и из подтишка грозили кулаками. Шелестели листья. Эльга заглянула в палатку. Две тёмно-зелёные кучи, вырастая из общего основания, поднимались на уровень её груди. Надёргали, конечно, как попало: осина, рябина, молодой дуб, смородина. Часть листьев измята, часть оборвана по живому. Впрочем, Эльга на другое не рассчитывала, потом и запросила побольше. Она опустила сак. А вы мастер, госпожа, спросила девочка лет 7, остановившись рядом. Тёмненькая, кареглазая Она несмело улыбнулась. Зубов во рту не доставала. «На печать её посмотри!» громко сказал мальчик, скинувший ворох листьев в свою кучу. «Все башквицы-тупицы!» «Сам дурак!» крикнула девочка, убегая к телеге. «Все ружи дураки! Беги-беги!» Эльга, вздохнув, пошла за девочкой. У телеги её встретил насторожённый бородач. Снял шапку. «Госпожа мастер!» Дети спрятались за колесом. «Долгой жизни!» Как зовут? спросила Эльга. Осип, сказал бородач. Осип Башквиц. Крупные губы, крупный нос, густые брови, лоб со складкой. Осина, лищина, чертополох. Во всём любит порядок, основательный, строгий. Мне нужно ещё полтелеги листьев, Осип, сказала Эльга. Сколько в яблонце живёт людей? Так за четыре десятка, может, пять, если со старухами считать. Тогда вези старух. И детей. И ещё кого сможешь. Человек двадцать. Так все в поле, да на огородах, госпожа мастер. Собирай, Осип. Это вам нужно. Губы башквица тронула улыбка. Мне? Всему яблонцу, сказала Эльга. Или я с ружами договорюсь. Кому лучше будет? Бородач нахмурился. Что ж, мы приедем, госпожа мастер. После полудня. Хорошо. Осип Башквиц прищурился. «А что делать-то?» «Стоять!» — ответила Эльга. Она вернулась к палатке, затем, провожаемая взглядом господина Некиса, направилась к телеге ружей. Бумка Неку Валды прекратилась. Влажная земля чавкала под башмаками, подол платья приходилось поддёргивать вверх. «Долгой жизни!» — поздоровалась она с рябым длиннолицем мужчиной, лет тридцати в коричневой свитке. «Долгой!» — ответил тот, помедлив. к башкицам ходили. Ходила? А к нам что? В голосе его проскользнул вызов. И к вам пришла? А эти что? Отказали? Эльгу такой разговор не устраивал. Может, скажете, как вас зовут? спросила она. Мужчина задумчиво пошевелил лицом, но промолчал. В пустую телегу за его спиной тихо забрались дети. Значит, мне с башкицами работать? спросила Эльга. Что ж, Так даже лучше. Мужчина скрипнул зубами. «Ристок!» Сказал он, глядя на Эльгу светло-зелеными глазами. «Меня зовут Ристок Руш». Руш. Он был та же осина, тот же чертополох. Вместо лещины, каймой, тополина и листья. Разницы, впрочем, было мало. Откуда, спрашивается такая вражда, алым всполохом, лисьим хвостом, нитями через межу? Волосы рыжеватые, На щитке царапина, а характер вредный, едкий, обидчивый. В конце, наверное, стоит добавить госпожа мастер, сказала Эльга, удивляясь самой себе. Госпожа мастер, с неохотой повторил Ристок. А я, мастер Голкава. Сейчас мне нужно ещё полтелеги листьев, а завтра после полудня я жду ружей сюда. Всех 20 человек хватит. А башкицы? Что башкицы? «Им чего?» «А то же самое, но сегодня». Ристок Руж качнул головой, помолчал, затем кивнул. «Хорошо, госпожа мастер. Ну что, братцы?» Обернулся он к детям, мгновенно веселее. «Отвезем госпоже мастеру еще листьев». «Да!» Дети закричали и запрыгали. «Ну-ка, тихо!» прикрыхнул на них Ристок. «Телегу опрокинете!» У палатки застучали молотки. Тук-тук-тук. Пальцы дёрнулись, подхватили ритм, принялись вязать воздух. Им дай дерева и листьев, а не бы кух. Там башкивица, здесь руже, там осина, здесь осина. Если всё удастся. Эльга матнула головой. Рана, рана шелестеть. Что там, как там, разберёмся позже. Наброском узор плыл под веками, неуверенный громоздкий, затенённый лишними деталями. Детей понизу, стариков по верху. Нет, потом. Госпожа мастер. Господин Некис позвал её, встав у крайнего левого столба. Два крепких горбыля, утопленные в выемках за подлицо. Уже связывали столбы где-то на ладонь от земли и на уровне его живота. Последний третий горбыль споро прибивали гвоздями на уровне носа. Тук, тук, тук. Так нормально? спросил господин Некис. Ещё не знаю, сказала Эльга. Принесли толстую оструганную доску. Приложили. Эльга коснулась её ладонью. Дерево оказалось колючее, недовольное тем, как с ним обошёлся грубый инструмент. Погодите, ещё несут. Господин Некис оттянул девушку в сторону, давая воинам примерить ещё одну доску. Гвоздь вверху, гвоздь в центре. На мой взгляд, хорошо, сказал он. Мне нужно плотно, сказала Эльга. Будет плотно. Эльгаглянулась. Ещё мне будут нужны скамьи для басквицев и ружей. Слева и справа от забора, чуть дальше и наискось, чтобы я могла видеть их, пока набиваю букет. Господин Некис сделал три шага в сторону, провёл носком сапога черту по примятой траве. Здесь. Примерно да. Не близко? Нет, в самый раз. Я надеюсь, вы знаете, что делаете. Эльга чуть шевельнула плечами. Кажется, знаю. Господин Некис недоверчиво качнул головой, отступил, развернулся. Подозвал одного из воинов, и они ушли за палатку что-то не слышно обсуждая. В стороне вновь затюкли топорики, взвизгнула, въедаясь в древесину, одна пила, вступила вторая. Принесённые доски, жёлтые, подтекающие смолой, так и остались висеть, наживлённые на поперечины. Эльга подкатила чурбачок. Время вдруг потеряло для неё значение. Пропали куда-то небо, солнце, земля под ногами, люди и звуки. Остались только столбы и горбыли, набитые между ними. Эльги было неважно, что забор не окончен. Мысленно она видела его весь, чуть скачущий по высоте, но без зазоров. Крепкое, основательное сооружение. Слева башквицы, справа ружи. Пальцы, участвуя в процессе, сновали по воздуху. Интересный будет узор. Необычный. Листья к листьям. Башкетцы кружим. Букет вставал в осиновых переливах, клён, рябина, ромашка, чертополох этот, наверное, стоит спрятать, подрезать. Слишком его много. Мешает. Но аккуратно. Вторым. Нет, даже третьим слоем протянуть связь от одних к другим и обратно. Госпожа мастер, её тронули за плечо, и только тогда Эльга выплыла из узорного лиственного хоровода. подняла голову на сложенного из топорщащихся сосновых иголочек господина Некиса. Губы господина Некиса были два узких листка. Они смешно двигались. Что? спросила Эльга, уловив, что господин Некис что-то от неё хочет. Я говорю, полдень, прорезался звук. Полдень? Полдень, госпожа мастер. Солнце стояло не над головой, ниже, но всё равно достаточно высоко. Забор был сбит на 2/3. Не хватало четырёх, может, пяти широких досок справа. Лиственные горы за спиной подросли. Ни телек, ни детей. Слева от забора билели снежные лавки, одна поближе, другая подальше. Как она и просила, наискосок. Казалось бы, на мгновение поиграло узорами. Волшебство, прошептала Эльга. Что? наклонился господин Некис. Эльга подала руку. Помогите. Конечно. Господин Некис поймал её ладонь, потянул на себя. Ох, Йор, пыльгон. Больно? Ага. Всё затекло. Эльга поднялась с щербачка, выпрямилась и с поддержкой господина Некиса сделала круг по пятачку земли между палаткой и забором. Шаг, ещё шаг, ещё. И вот уже ноги не кажутся чужими, кое-как прибитыми деревяшками. Пинас гнётся и разгибается без ощущения, что это скрипучая Похоже на шигу конструкции. А невидимый зверь, вцепившийся в шейные позвонки, разжимает наконец челюсти. Хорошо, Йор Полигон. К забору во время этой прогулки приладили ещё две доски. Один из воинов в два приёма стясал топором неровность, проверил ладонью. Вы сейчас будете работать? учавливо спросил господин Некис. Как башкивцы подойдут? ответила Эльга. Тогда прошу прогуляться со мной. Госпожа мастер. Куда? К моей палатке. Зачем? Пообедать. По-серьёзному? А башкивцы. Эльга попыталась освободить ладонь, но господин Неки лишь улыбнулся, держал крепко, большой палец фиксировал запястье. "Я боюсь", сказал он. "Что вы забудете поесть. Я видел таких, как вы, молодых мастеров, будто не из этой жизни, а сразу с неба. Из-подначала кияна копейщика". Все они были худые. Знаете почему? Нет, сказала Эльга. Мастерство ело их, а они нет. Хорошо, вздохнула Эльга. Вы правы. Просто мастерство, оно же не спрашивает, голоден ты или нет. Оно владеет. У меня брат такой, сказал господин Некис. Младший. Они дошли до командирской палатки. Здесь суетился знакомый воин. На покрытый плащом походный столик Сист выкладывал хлеб и луковицы, лил из котелка в миску густую мясную похлебку. Увидев Эльгу, он покраснел и замер. «Сист», — сказал господин Некис, — «хватит тренировать дыхание. Госпожа мастер будет обедать со мной. Ей нужны стул и вторая миска. Сейчас». Сист рванулся прочь. Вернулся, торопливо поклонился, выставил на стол кувшин с водой и прихватил котелок. Господин Некис с интересом посмотрел ему вслед. Кажется, он влюбился, госпожа мастер. В кого? спросила Эльга. В вас? Разве это невозможно? Прошу прощения. Господин Некис скрылся в палатке и скоро вернулся в чистой рубашке с перевязью через плечо. Эльгу он застал задумчиво отщипывающей кусочки хлеба от большого ломтя. Сист меня боится, вот и всё, сказала она. У любви другой букет. яркий. Не буду спорить, наклонил голову господин Никес. Хотя от такой характеристики моего подчинённого я далеко не в восторге. Он исправится, улыбнулась Эльга. Господин Никес взял в руку ложку. Это почему? Он внутри не только осина, но ещё дуб и альха, господин Никес хмыкнул. Конечно, это всё объясняет. Он вас обязательно удивит. Сист Господин Некис рассмеялся. Возможно. Во всяком случае, мне хотелось бы надеяться, пока он лучше управляется с посудой, чем с клинком. Он склонился над миской. Сист подоспел, едва Эльга расправилась с половиной ломтя. Поставил стул сбоку, брякнул котёлком, нацедил похлёбки. Доброй еды, госпожа мастер. Долгой жизни, Сист. Есть не хотелось. Узор танцевал перед глазами. Куда ни посмотришь, «За что не возьмёшься? Листья, листья, листья!» Одни глядят из-под лобья, как ершистый ристок руш. Другие хмурятся, мнутся складкой, напоминая брови Осипа Башквица. Третьи и вовсе похожи на господина Некиса. Твёрдо стоят разделительным слоем, некуда от них деться. Эльга поводила ложкой. Волокнистое мясо, поднявшееся со дна миски, походило ещё на одно лицо. Крохотная травинка, один глаз. устата другой. Честно, я отошлю башквицев назад, если вы не поедете, сказал господин Некис. К губе у него прилип тонкий капустный лоскуток. Я не шучу. Вы слышали когда-нибудь о мастере смерти? спросила Эльга. А есть такой? Эльга пожала плечами. Не знаю. Кажется, есть. Это вы ошибаетесь, госпожа мастер, уверенно сказал господин Некис. Сполонуф в ладонь то ли осколок кости, то ли твёрдый черенок. Если мы говорим про мастеров, то скорее всего, это просто великолепный мастер боя. Тот, что может убить противника с одного точного удара клинком, кулаком или просто коснувшись пальцем жилы на шее или особой точки между рёбрами. Такие мне встречались. Возможно, ему поэтому и дали такое серьёзное прозвище. Не удивлюсь. Нет. Но некоторые глупцы, могу вам сказать, называют себя еще хлеще. Сокрушителями черепов, например, костоломами, вершителями, кромсателями. Я встречал даже одного великого пронзателя. И все они были молоды и пьяны от первых успехов на дороге своего мастерства. Так что вы ешьте, ешьте. Эльга кивнула. Я просто... Неважно, каков он, сказал господин Некис. Все дело в том, какие мы. Даже если ваш мастер смерти действительно страшен, разве это повод, чтобы бросить мне, как воину, защищать свой край? Думаю, нет. Простите, сказала Эльга. Ей удалось затолкать в себя 3 или даже 4 ложки похлёбки. Сгинул, размылся, частично был съеден букет из мясных волокон. Миска обнажила выщербленные стенки. Дно, конечно, не показалось, но господин Неки, кажется, удовлетворился и этим. Уф! Запрокинув голову, он по местечковому выпил остатки своей похлёбки и шумно выдохнул. У Эльги хватило сил лишь ещё на одну ложку. Порыв ветра принёс сердитый лиственный шелест от забора, от лавок, от палатки. Ждут, ждут. Все собрались и ждут. Господин Некис, решилась Эльга. Я, наверное, всё. Мне бы сейчас обратно. А курица, жареная в клубнях. Я не осилю. Нет, чтоб постараться. Неужели мне придётся воевать с курицей за двоих? Господин Некис посмотрел на Эльгу с лёгкой обидой и вздохнул. Идите, госпожа мастер. Я же вижу, у вас одни листья в голове. Эльга обрадованно соскочила со стула. Долгой жизни. Ой, доброй еды. Я приду посмотреть. Сколько угодно. Солнце светило в глаза. Ветер играл по долам. Башкирцы толпились у приготовленных для них скамеек. Были там пять старух в платках, в широких, подвязанных на груди, расшитых малахаях. Два старика в кургузых ширугах с рукавами и тёплых штанах. Два брата-близнеца лет семнадцати, в простеньких свитках, с едва пробившимися тёмными усиками над верхней губой. Глаза расставлены широко и бессмысленно поблёскивают, как серые стекляшки. И были трое мужчин, основательных, бородатых, в свитках побогаче, раскрашенных на груди. головой у которых выступал знакомый извозчик Осип Башквиц. Дети поодаль, кажется, те же, что на селе листе. Тормошили рябину и поливались из трубок диким горохом. Наконец-то Осип Башквиц, раздражённо кривясь, шагнул к девушке. Мы уже хотели уезжать, сказал он, утирая шею свёрнутой в кулаке шапкой. Простите, сказала Эльга. Что теперь? Мне нужно, чтобы старшие сели первым рядом. Вы за ними А на самую высокую лавку встали дети. Ни один мускул не дрогнул на лице Осипа Башкивца. Какая не есть фантазия у госпожи мастера, а можно потерпеть, наверное, подумалось ему. Сколько тех дней осталось? 7, 6. Можно, можно потерпеть. И долго нам так? спросил он. До «Да темноты. Дети не выстоят. Я начну букет с них, так что их можно будет отпустить раньше. Ясно. Осип посмотрел на забор. А это для чего? На этом я буду рисовать, сказала Эльга. Нас вас оружей их с другого конца. Осип Башквиц пошевелил челюстью. Как межа будет? Увидите, бородач фыркнул. Чего я в ружах не видел? Кишок разве что? Развернувшись, он шагнул к своим, рассыпая огненный ворок. краснолистой ненависти к жителям соседнего местечка. Эльга не слышала, что он говорил. В палатке с листьями она набивала сак, который, пожалуй, и вытащить наружу, чтобы не обрушить саму палатку, уже не представлялось возможным. Листья в кучах шуршали, ластились, норовили коснуться пальцев. Предвкушали. «Мастер, мастер, возьмите нас!» Шелестели они. «И нас! Мы ляжем без изъяна, мы умеем. Мы в такой узор сложимся!» Ахните. Сехнут. Их потаённое сладкое ожидание передалось Эльге. Букет развернулся перед глазами. Хоть лови из воздуха и тут же переноси на доску. Удивительная получится работа. У готового забора караулом стоял воин. Ещё один на всякий случай держался рядом с башкицами, чтобы, видимо, пресечь любое покушение на Эльгу или на ружей, если они здесь окажутся. Он упражнялся с мечом, Выбивая из поставленной торчком колоды глухие звуки и жёлтую щепу. Эльга вытянула сак и протащила его к забору. Башкирцы уже расселись. Осип расположился в самом центре. Дети при появлении мастера по негромкому оклику мгновенно взлетели на лавку, будто птицы на жёрдочку. Эльга встала перед ними. Она смотрела и видела строгий и не очень узорный из листьев осины и рябины. Глубже лещиные чертополох оттенками: клён, ромашка, малина. Где-то немного дуба, чуть-чуть чарника и ольхи, вяз, горечавка, слива. Ах, как много всего! Замечай, разгадывай, что к чему: где злость, где радость, где скрывается давняя любовь, а в ком изо дня в день дышит зависть. Пальцы так и тянутся раздвинуть, поправить, изменить неровный завиток. Эльга моргнула, когда все листья в купе зашумели, зашевелились. Заговорили разом. Сердито, обитчиво. Госпожа мастер, вы так перед нами стоять и будете? Гледелки смотри выпучило. Так и до темноты переглядываться можно? Да уж, мастер. Оказалось, опять из времени выпало. Простите. Эльга отступила к забору, раздёрнула усака горловину, из которой тёмно-зелёной волной тут же выхлестнули листья. Оглянулась. Башкицы смотрели на неё. Пять или шесть воинов смотрели на неё. Из-за дальней палатки в половину лица выглядывал Сист. Солнце ярко щурилось с неба, оценивая, мастер или не мастер. Может, всё та же глупая девчонка? Эльга вобрала в себя тёплый, прогретый воздух весны, коснулась кончиками пальцев крайней доски, другую руку опустила к листьям, словно устанавливая незримую связь. И всё вокруг пропало. Остался только узор, сложенный в голове. Её острое желание воплотить его в букет. Ах! Листья разлетелись дугой, вызвав восхищённые охи среди башкицев. Эльга не дала дуге осыпаться, всю её перенесла на деревянное полотно, подровняла, подрезала, превратила в светло-зелёный фон. Ах! Вторая дуга пролилась над первой, и также по веноиз движению рук, будто разбился забор, проросла рельефом, слоями, лиственной шерстью. Пальцы Эльги невесомо касались букета. Туп-топ-топ. Перелетали с места на место, там, здесь, и листья смыкали ряды. Дыбелись зубцами или наоборот, стелились гладко, меняли оттенки и превращались в плечи, головы, лица. Больше осины. Трр. Добровольцы устремлялись из сака, подхваченные невидимым ветром. Так и наравили лизнуть руки. Мастер-мастер. Вот и мы. Я вижу. Я вижу, шептала им Эльга. Не подведите меня. Шелест, шорохи, топоток пальцев. Где-то за спиной толпились иные звуки: бряки и скрипы, вздохи и хлопки ткани, разные голоса. Они не мешали. Возможно, они даже не существовали, звенели эхом в одной лишь эльгиной голове. В земле под ногами или в тени набежавшего облака тоже были сомнения. А вот башкирцы сидели настоящие. Что старуха с краю, кажется, задремавшая, что стегля на глаза и братья-близнецы. Эльга оглядывалась на них, чтобы определить, уловить общий, объединяющий их узор. Они все были обычные люди, только с местечком через между не ладили. Будто красные встревоженные, напряжённые нити тянулись в сторону ружина. Ничего, ничего. Эльга хмурилась на нити, но пока не трогала и не переносила. Первыми вылепила детей. Пять забавных мордашек проросли над намеченными головами взрослых. Весёлые, гримасничающие. Знакомая коричнеглазая девочка с недостатком зубов тоже затесалась среди них. Ой-ой, всполошились -ой на скамьях. Ты смотри, что мастер делает. Это ж ваша же линка. И Кёр, и Сван. Вот же ж, как живы. А кажется, и глядят? Эльга фыркнула про себя. Конечно, живы. Конечно, глядят. Это ж мастерство. Но возмущение быстро улеглось. Букет захватил её с новой силой и даже стала чудиться, будто она сама. Потоки и изгибы листьев. И ничего больше. Вот растекается влево, вот летит вправо, прорастает в древесину, ложится слоем, цепляется зубчиками, складывается, мнётся, приобретает необходимую форму и цвет. Ших! Ногтем. Осыпается. И вот она опять не она. но и не листья. А желинка башквец, и сван башквец, и киер, и пиламп по прозвищу конь, потому что любит сокать языком. Госпожа Мастер Эльга повернулась на голос и обнаружила, что уже темно. Смутно различимые лавки пусты, а в лагере и на меже горят фонари. Всё? удивилась она. Да, сказал господин Некис, беря её под руку. Поздно уже. Он повёл к её к палаткам. Ну я же ничего не успею так. Жалобно пробормотала Эльга, оглядываясь на отдаляющийся букет. Успеете. Вы же видите, я только начала. Господин Неки остановился. Он приподнял фонарь в руке, направляя свет Эльге в лицо. А свои руки вы видели? Что? Руки. Руки? Эльга поднесла ладонь к свету. Пальцы дрожали, прыгали, крючились. Они были как на что-то рассердившиеся зверьки. не могли успокоиться. уж не плесу неле у неё. Что это? Эльга спрятала руки за спину, укрытые подальше от глаз и света пальцы и там продолжали тайную дёрганную жизнь. Вам нужно поспать, сказал господин Некис. Я не хочу. Вы мастер или маленькая капризная девочка? Эльга вспыхнула. Мне 15, а мне 36. И я думаю, дай вам волю. Вы работали бы с листьями всю ночь и всё утро, а оруже в полдень явились бы совершенно напрасно. Почему? Потому что вы дрыхли бы там же, у забора, на своём мешке. Я Эльга хотела возразить, но неожиданно поняла, что господин Некис с его сосновой прямотой прав. Набивать букет, пока не свалишься на землю от усталости, именно этого и требовало мастерство. Конечно, подумала Эльга. Какая тут жизнь? Ведь мастер, получается, существует от букета к букету и с листьями больше разговаривает, чем с кем-то еще. И по-другому уже не получается. Впрочем, чего лукавить? По-другому и не хочется, в общем-то. Дайте, дайте листьев и доску. Я вас сейчас изображу». Эльга вздохнула. «Потому что из обычной человеческой жизни ей, наверное, как и мастеру Унисси Мару, достанется совсем немного радостей». Крыша гостиницы над головой в промозглый вечер. Огонь в очаге и какой-нибудь кузнец, вроде дяди Вовтура, чтобы скрасить ночь, в которую не хочется спать одной. Зря она злилась на мастера Мару тогда. Глупая. Сюда пятном всплыла палатка. Господин Некис едва ли не впихнул Эльгу внутрь. Потом вышел, но скоро вернулся, притащив вяло шелестящий и зрядно похудевший сак. Добрых снов, госпожа мастер. Долгой жизни, господин Некис. Господин Некис кивнул, качнул фонарём и ушёл, оставив Эльгу в совершенной темноте. Раздеваться, искать одеяло и ложиться пришлось на ощупь. Пальцы свои сравничили, пощёлкивали в суставах, словно изобретали самостоятельный язык. Листья, пошептавшись, зашуршали колыбельную. Спи, дружок, спи. Ночью в тьме мало ли кто играет. Утром, на первом солнце растает любой твой страх. Какое-то время Эльга вслушивалась в странные слова, а потом не заметила, как уснула.